И когда я говорю немедленно, это означает раньше страшного суда. Завершил тут, и Курт не выдержал. Дело забрать хотите? Забирайте. Только прекратите меня распикать за то, что я пытаюсь работать. Забирайте. Не могу, в тон ему крикнул Керн, и встретившийся с его ошеломлённым взглядом, пояснил уже спокойно: точнее, могу и хочу, но не буду. Почему?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 Где это всё? И где? мрачно спросил Обер инквизитор. Куртов примялся, отступив от стола и развёл руками. Не знаю, пока я не знаю, но надо найти. Понимаете, ведь всё-таки кто-то ещё есть. Кто-то, о ком мы не знаем. Скорее всего, убийца. На нём всё сходится. Переписчик сказал, что самую первую книгу шлак просил у него неуверенно, словно бы с сомнениями. словно не знал о её существовании точно, а всего лишь услышал о ней от кого-то или где-то о ней прочёл, возразил Керн. А таком-то не думал. Может, ты прочёл, согласился Курт, стараясь не выдать своей внезапной растерянности. В самом деле, такая мысль ему в голову не приходила. Но для начала, где?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 Покойный не раз попросту рылся в книгах. Снова спорил его Керн. Мог наткнуться случайно. Мог, но зачем ему вообще всё это? Почему? Да просто так, допустил Обиранка-визитер. Вот взъела его с утра и всё. Тебе ли не знать, сколько из добропорядочных граждан в один прекрасный день совершают то, о чём после заявляют без попутал.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 закопал за городом, выбросил в конце концов. Жок. Зачем? Зачем переписывал? Керн вздохнул, глядя на разом осунувшегося подчинённого. Опустил взгляд на два перочния на своём столе и аккуратно сложил их один на другой. Я не порицаю тебя за рвение, Гессе, но будь добр, остынь. Твой успех уже в том, что ты убедил меня. Дело есть. Сумма супербим квезе там Мерцис. Но пока распробата это труп без следов насильственной смерти или болезни. Тайное увлечение покойного всяческой потусторонней. Очевидец и соучастник этого увлечения. Это всё, что я могу посчитать обоснованным. Остальное пока ничем не доказано.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 капр, эмиссариус, козёл отпущения, приговорить как соучастника и закрыть дело. Это что же, гсс, предлагаешь отпустить парня? Нет, конечно. Уже уныло, это звался он. Он не всё рассказал, в этом я убеждён. Может, шлак открыл ему, почему увлёкся мистикой, а может, он сам о чём-то догадывается или что-то ещё. Но он врёт, говоря, что не понимает, в чём дело.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 Нехотя кивнул он. Если иначе говорить не будет. "Ну, а если так", гессё предположил Керн. "Ты припрёшь его к стенке, и он тебе расскажет положам, что шлек подался в эту чертовщину, прости, господи, чтобы найти истину, каковой не осталось в проповедях священства и деяниях монархов. Как-то бывает, в 90 случаях из 100". Или вариант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 Задуrmи навал, уступив место сомнениям. К коем он и без того бывал излишне склонен и в более ясных ситуациях. Но обстоятельства смерти Шлага начало на осёкся, увидев, как Керн снова разразился тяжким вздохом. Если он упражнялся в мистических занятиях, напомнил лор бирон квизитор почти сочувствующе, смерть он мог принять от чего угодно.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 Тут снова взял со стола два листка со списками именования книг, глядя в строчки задумчиво, и наконец посмотрел подчинённому в лицо. Думай, Гессе, или приглашай к дознанию старших. Расследование не поле для состязания, и твоё ярое желание высказать, на что ты способен, делу не поможет. Вопрос не в самолюбии, возразил Курт твёрдо. И я бы не отказался от помощи.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 Керн вздохнул, разведя руками и отмахнувшись от него разом. И кивнул. «Ну что ж...» «Necessario. Recurrendum est ad. Extra ordinarium. Quande non valet ordinarium. Так?» «Примечание. Приходится обращаться к чрезвычайным средствам, когда обычные не имеют успеха. Латынь. Конец примечания».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 Кирн нахмурился. Хочу задать тебе вопрос, оповестил лобер инквизитор, глядя недовольно из-под насупленных бровей. Сколько времени ты провёл в архиве этой зимой? Но ну подстегнул лобер инквизитор, не дождавшись реакции от растерявшегося подчинённого. Я задал вопрос, Гэс, не слышу ответа. Я не помню много, пробормотал тот. пытаясь осмыслить, чем ему грозит столь внезапное интерес начальство. Монолог. Протекол перечитывал, верно. А знаешь, почему ты смог это сделать? Потому что никогда некто не хамил вышестоящему при их справедливом и логичном требовании. Расадился за стол и добросовестно писал, усердствуя сделать это как можно лучше, по сему, когда я жду отчёта ты обязан поступить так же, ибо это не моя блажь и не извращённая графокрация. И если понадобится Гесса, ты напишешь и в десяти, и в 100 экземплярах. Ясна моя мысль. Да, отозвался Курт почти устыженно. Всё цело, я составлю отчёт к тру. Примечание. Графокрация, бюрократия, латынь.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 Он размышлял всего мгновение, внезапно лишь сейчас осознав, что даже не сомневается в том, где проведёт сегодняшний вечер. "Знаешь", откликнулся Курт, глядя в сторону, и чувствуя на себе иронично сочувствующий взгляд Ланса. "Я сегодня занят. И завтра, наверняка тоже". Брусил тот с усмешкой, уходя. "Так держайте, Бориген, не осрами честь и конгрегации".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 и не оборачиваясь, зашагал прочь. По узким грязным улочкам он ступал медленно, глядя под ноги с неприятным чувством свершаемого предательства. Он не сомневался в том, что если бы не дом за высокой каменной оградой, сегодня, не зная на утомление, он направился бы в трактир студентов, атовской там представителей богословских курсов и переговорив с каждым,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 предложивший забросить сегодня службу в обмен на облаготворение собственных желаний. На этот раз он даже не успел постучать. Дверь в стене растворилась, лишь только куртка остановился под ли неё и поднял руку. И ожидать в приёмной зале этим вечером тоже не привылось. Горничная, в чьих глазах ему почудилось насмешливое понимание, провела его сразу наверх, ничего не спрашивая и не говоря.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 Будь на моём месте, мужчина, над этим никто и не задумался бы. Будь на твоём месте, мужчина, улыбнулся он. Задумался бы я. Мэггерэт тихо засмеялась, высвободившись из его рук, и нахмурилась, глядя на перевязанное предплечье. Значит, правда, вздохнула она. Виктор уточнил, чуть отступив назад. Что?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 Как видишь, даже при украшая. Скажи, это связано с расследованием гибели того юноши, да? Он убийца? Пока не знаю. С игна фу улыбку с лица. Вздохнул Курт, ощущая, как внезапно снова пробудилась, начиная буравить лоб и ещё не боль, но её назвойлевый предвестник. Он прикрыл глаза, тщетно пытаясь утихомирить точащего мозг огненного червя. Всё возможное.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 В основной фид два слышно рассмеялась, от чего на душе потеплело, даже заставив на миг позабыть о всё ещё разгорающейся, упрямой боли. В конце концов, господин дознаватель, будьте снисходительны к присущему женщине любопытству. В чём дело? вдруг спросила она, озаглавливая внимательностью, заглянув ему в лицо. Это из-за раны тебе плохо, на тебе просто лица нет? Голова болит?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 И уже от одного лишь этого злополучная боль пусть и не ушла, но словно утихла, отдалившись, затумившись прикосновением этих рук. Да будет тебе ведомо, что общение со слушателями медицинских факультетов известило Маргарет, мягко массируя его виски. Приносит некоторый прок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 Направившись от каменной ограды прямиком к небольшому домику в трёх улицах к югу, на его настойчивый стук в дверь отворилось не сразу. Лишь через минуту на пороге объявился неживой ланс, взглянувший на раннего гостя с первонепонимающе, после, удивлённо и наконец, почти свирепо, Тапсис хрипло созн велел он, открещиваясь. Примечание. Тапсис сгенье латыни. Конец примечания. Курт улыбнулся. И тебе с добрым утром, абориген. Я всё понимаю. Вы сказал Ланс недовольно, потирая глаза, всё ещё суженные в напухшие щёки. У тебя весна, юность, гул мор бродит, семя в череп бьёт. Но я-то тут причём? Да и старому больному человеку принять до конца свой заслуженный отдых. И чем же ты его заслужил, грешный бездельник, возразил Курт, грудью выдвигая сослуживца внутрь и прикрывая за собою двери. Солнце встаёт, Дитрих, работать пора. Какая к матери работа? Гис, я тебя по-человечески прошу, исчезни, дай поспать. Охрана в комнате Рицлера всё ещё стоит? спросил Курт, проигнорировав просьбу. Беланс глубоко вздохнул, захлопнув рот с слязгом, и кивнул. "Стоит. Это всё. Всего хорошего. Было приятно тебя повидать в 5 утра. Кто-нибудь обыскивал её вчера?" Густов. "Вот к нему и иди. Хорошо? Хорошо?" отозвался Кот. "А ты одевайся. Ты мне нужен." "Какая честь", покривился тот безрадостно. "Я ему нужен."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 косными и попросту твердолобыми стражами отживших порядков, да не воспримет это майстор-инквизитор на свой счёт. И того, уже сидя над написанным отчётом у окна в башне Друденхауса, проговаривал Курт со служевцем: "Имеем следующее. Покойник терпеть не мог богословский факультет как таковой. Толкование текстов Писания и изучение прочего, по его мнению, непотребного, отдаляющего человеческое существование, считал пустой тратой времени и помехой развитию науки. Еретик, хмыкнул Бруно, сидящий в оконном проёме позади него. Отрыть и спалить к чёртовой матери. Смешно во мало, Хофмайер сумрачно возразил ему Ланц.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 Почему вообще кремация является единственным надёжнейшим средством? Узнаешь много нового. Что, боитесь, встанет? Ланс не ответил, лишь одарив бывшего студента долгим и серьёзным взглядом. Тот фыркнул, повторив сквозь зубы: "Бред". Всё сказал. Смуру уточнил Курт, полуобернувшись к нему, и не услышав ответа, кивнул. Продолжим.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 Может, бывшего библиотекаря не до конца дожгли, предположил Бруно язвительно. Припрятал дровишек прежний инквизитор, коррупцию, знаете ли, effusio pecuniarum. Вот и носится теперь его неупокоенный дух по университету, совращая молодых студентов. Примечание. Effusio pecuniarum. Растрата. Латынь. Конец примечания. Дитрих, продай мне индульгенцию. попросил курт мрачная я намереваюсь совершить убийство сделай милость отозвался подопечный и избавишь меня от греха суицидём постепенно становится пределом моих мечтаний так молодёжь прикрикнул райзе хлопнув ладонью по обложке пухлого тома перед собою тантом сад работаем примечание всё достаточно латынь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 Это если я прав. Если книга была, и если теперь её в библиотеке нет. Но снова вопросы, и их два. Первый где книга? Ушла говкомнате мы ничего не нашли. К слову, ничего. Это мы уже отмечали. Третий. Третий. Всё тот же третий, ставший принимать участие в жизни покойного полгода назад. И второй вопрос: есть ли средства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 Курт вздохнул, облокатившись о стол. И опустил подбородок в ладони. "Ахланейс Дитрех, а теперь слово возьмёт Адвокатус Диаболис", сообщил он невесело. "Примо, как вчера верно заметил Керн, списки книг, да и всё прочее, чтобы это не было. Филипп Шлак мог попросту уничтожить накануне своей гибели. Секундо, все эти немалые средства, над которыми мы ломаем голову,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 Я вынужден признать, что никаких веских оснований быть уверенным в моей версии у меня нет. Примечание. Proximie diet casu admonitie. Предостережённый вчерашним, помня предостерегающий пример вчерашнего дня. Латынь. Конец примечания. Ты и сам сказал, что переписчик о чём-то молчит. Ты сам сказал: "Он лжёт". Сказал Дитрих.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 Сиху уточнил Ланс. Он кивнул. Посылай за исполнителем, я отнесу отчёт Керну и буду готов. Выходя, он чувствовал за тылком взгляды Бруно, пристальный, внимательный. На подовальный тежкурц сошёл спустя четверть часа, встреченный всё тем же взглядом своего подопечного, стоящего в коридоре в пяти шагах от тяжёлой двери. А если ты не прав, настигла его в спину, когда он взялся за ручку, ещё не успев открыть. Курт приостановился на мгновение, глядя в пол у ног, и не ответив, уверенно прошагал в нотери. Ланс не намеревался принимать участие в допросе. Итон понял сразу, куда ему как-то разместился в небольшом полутёмном залчике, усевшись в стороне за низеньким столиком, таким же, как в их с Райзе рабочей комнате. над стопкой листов и чернильницей волчливый экзекутор не поздоровался с вошедшим однако не нарушением субординации не невежеством это счастье было нельзя добрый день в настоящем окружении прозвучало бы не слишком соответствующе истине я должен действовать в соответствии с чьими-то указаниями заговорил наконец исполнитель спустя минуту переводя взгляд с него на ланса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 Слова подопечного из головы не шли, пробуждая собственные сомнения и всё более вызывая желание всё отменить и выйти немедленно прочь. Ванс скосился в его сторону. Он не видел этого, но ощущал на себе его взгляд, не то насторожённый, не то придерчивый. Переписчик вошёл медленно, едва шевеля ногами, и замер на пороге, ванзившись взглядом в исполнителя.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 и пусть это не принесёт ожидаемого им оправдания сие побуждает его крепиться в молчании надеясь на избавление альберт майнс там же мне просто нечего вам сказать чуть слышно отозвался рицлер не поднимая головы я просто не знаю что вам нужно знаватель имеющий подлинное сострадание к испытываемому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 Ты видишь, где ты? Видишь, что и кто вокруг тебя? Это значит всё серьёзно. Это не уловка, не запугивание, это факт. Сейчас я либо услышу ответ на свой вопрос, либо мы проведём здесь некоторое время, узнавая назначение большинства из этих предметов. Не надо совершенно по-детски просто произнёс тот. Не делайте этого. У меня всё тот же один единственный вопрос, Отто.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 Каждый твой крик и каждая капля крови в этом только твоя воля. Только от тебя зависит, когда дверь распахнётся, чтобы дать тебе покинуть эту комнату. Итак, вот то. В последний раз я просто спрашиваю, о чём ты не рассказал мне? Тишина повисла надолго, и было слышно, как скрипит пером Ланс за спиной. Звук был будничный, простой, неуместный.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 Он рывком встал, расстегнув ворот куртки, и прошагал к бочке с водой у противоположной стены. Исполнитель деловито пристраивал орудие своего труда, на молчащих дознавателей не обращая внимания и не произнося ни слова. Курт был убеждён, что их говоримое обвиняемыми в этом зале он вряд ли слушал и запоминал. Зачерпнув из бочки воды, он плеснул на себя.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 Нет, Дитрих, возразил он с невесёлой усмешкой, следя за исполнителем, всё так же молча, устроившимся подальше. Давай следователям возможность обсудить то, что его уши и не касалось. Нет, это он хорошо держался. М-м, да, не ожидал от такого заморошен следует быть осмотрительным. В Шанхае, в Баварии,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 Можно и не говорить, что она в конце концов созналась. Это ты к чему? уточнил Ланс. Он вздохнул. С моей точки зрения, Отто Рицлер умалчивает о чём-то важном, но, может, ему попросту нечего мне сказать, и я впрямь ошибся. Позади прозвучал вздох. И Ланс, подступивше, встал рядом.